Глава 10. Лёня в этих местах не бывал и не знал ни названий этой речушки, ни того, куда она течёт. Слишком их в этих краях много: рек, речушек, притоков, приточков. Река приняла и закружила плот, но четверо сильных опытных мужчин справились со своим плавсредством. Из-за посеяния пропороть камеры о камни держаться приходилось стремнина. Пару раз они удачно проскочили каменные пороги. А потом река немного успокоилась и понесла плод ровно. Дважды слышали рок от вертолетов, и оба раза успевали пристать к берегу под прикрытие крон прибрежных деревьев. Что это были за вертолеты и по какой надобности они тут летали, не обсуждалось. Рисковать не стоило, и команда активно уводила плод к берегу. Потом долго прислушивались, не вернется ли звук мотора. «Все, хорош», — наконец объявил Борщевский. Сверяя изображение на коммуникаторе с разложенной на коленях картой, давайте к правому берегу. Здесь дорога ближе всего подходит к реке. Плот причалил, мягко кнувшись к камням автомобильными камерами, чтобы его не унесло. И наличие на реке пустого плота никого из недругов не навело на правильные выводы, решили протащить его подальше. А для большей уверенности из камер выпустили воздух. Идти было легко. потому что растительность здесь оказалась не такая густая. Ноги немного дрожали, а руки болели в суставах от плавания на плоту в течение нескольких часов. Леня шел вторым, следом за Борщевским. Он сверялся с приметами на местности и был доволен, что обходится без компаса и навигатора. Он бы и так выдержал заданное направление. Повышало настроение и то, что, видимо, на этом приключении заканчиваются. Даже эти видавшие виды бойцы – И те, кажется, успокоились. Оружие попрятали в рюкзаки, завернув в спальные мешки. Еще 500 километров до дороги, а там наверняка можно дождаться автобуса местных маршрутов. Между деревнями и поселками автобусы курсируют минимум два раза в сутки. И то, если это маленький населённый пункт и находится он в стороне от других. А если лежит между большими посёлками, то автобусы могут ходить по расписанию и 4 раза в день, и 6, и даже чаще. Причём на этой дороге могут пересекаться несколько маршрутов. Небольшой посёлок, какая-нибудь почта с телефоном. Звонок к этому, как они его там называют, Черномору или князю, при их оперативности оснащения через час или прилетит вертолёт, или приедет машина, и всё. Наверное, придётся садиться за бумагу и писать различные объяснения. Обязательно будет много допросов у следователя, потому что слишком много смертей. Эх, Миша, Миша. Лёня вспомнил страшную смерть предпринимателя, вспомнил пилотов, которые так ничего и не успели понять. Их даже родственников не покажешь, так изуродрованы во время падения самолёта тела. А этот паренек Леша, который так мужественно переживал смерть любимой девушки, на которого пришлось оставлять оставшихся в живых пассажиров. «Вот здесь мы и подождем автобус», – неожиданно раздался голос Борщевского. Леня посмотрел по сторонам и увидел, что они выходят через сосновый бор к широкой дороге. Это был укатанный грейдер. Кое-где виднелся щебень. Местами он так сильно перемешался с землей, что превратился в сплошной монолит. Судя по ширине этой дороги, Он соединял как минимум районные центры и крупные посёлки, по крайней мере, какие-то большие хозяйства. "Командир, может, разделиться от греха подальше?" предложил Иванов. Четыре мужика вышли из леса. "А если у кого-то на руках ориентировка?" "И что?" не понял Лёня. "Артист дела говорит", пробасил молчун. "Когда такие ставки, то блефуют все, как в покере". Он пнул ногой небольшую дырявую притёную корзину. Потом поднял ее и с сомнением покрутил в руках. «Может, мы с артистом подальше отойдем?» «Грибков вон по дороге соберем». «Годится», — кивнул Борщевский. «Расходимся, но на расстояние прямой видимости. Нельзя нам в разный транспорт садиться. На всякий случай встречаемся на конечной ближайшего поселка. И, кстати, раньше мы не были знакомы». Мовчун и Ливанов о чем-то в полголоса посмеивались. Двинулись вдоль дороги, застилая проломленное дно корзинки травой. Грибы, которых в этих местах было чуть ли не больше, чем деревьев, они начинали собирать сразу. Баршевский потянул Лёню за рукав на обочину дороги и тихо сказал: "Ты раньше времени не расслабляйся, парень. Нам расслабляться можно, когда, когда скажу, что операция окончена. В данном случае, когда сдан один твой препарат полномочным представителям и умоем руки". А сейчас ответственность на нас. Это понятно, кивнул Лёня. Но мне показалось, что ситуация стабилизировалась. Мы оторвались. Да и у этих, кто бы они ни были, возможности не безграничны. Он не успел договорить, как Борщевский, предупреждающе поднял палец и приложил к уху свой коммуникатор. Стусло, это артист. Тут туристический автобус торчит. Молчён грозится починить, говорит, что электричество пропало. Думаю, они нас в благодарность за услугу возьмут. Это на старенький карус, номер 573. Лёня в ожидающей смотрел на командира, стараясь скрывать своё любопытство. Оно не украшает, а в этой среде, если есть необходимость, то тебя поставят в известность. А если такой необходимости нет, то нет. Есть транспорт, сказал Борщевский. Значит так, я хромаю, ты меня тащишь. Не остановиться они не смогут. Да и парни наши подстрахуют. Но учти, что мы с тобой не знакомы. Почему? Смысл не знакомы, с напором повторил Борщевский. Запомни это и вообще больше молчи, а плести буду я. И в автобусе нам обязательно надо устроиться подальше друг от друга, у свой, как данное. Лёня пожал плечами, и уселся на пенёк на опушке леса. Борщевский прислонился к сосне, И прикрыв рукой коммуникатор, слушал, не раздастся ли новые сообщения. "Едут", наконец сказал он и оторвался от дерева, пряча в карман коммуникатор. Лёня послушно вскочил, принял на себя руку Борщевского и согнулся под его весом. Командир очень натурально изображал, что у него вывих стопы и что он толком наступить на неё не может. С вися фарами и за поворота выехал грязно-серый междугородний карус. Лёня замахал свободной рукой и сделал подобающее лицо. Автобус чуть сбавил скорость, а потом уж более решительно остановился, проехав метров 5 вперёд. Лёня повалок Борщевского, который старательно хромал и постоявал. Дверь автобуса с шипением пневматики открылась. "Ребята, Борщевский сунул голову в дверной проём, продолжая опираться на Лёню. Брат, подвяжи я. Видишь, ногу подвернул." Хорошо, добрый человек встретился, помог до дороги добраться. Не отставай, а? Водитель невысокий мужик лет 40, в джинсовой безрукавке с множеством карманов и двудневной небритостью на загорелом лице, развёл руками. Да за ласть чего там? Тайга ведь, тут иначе нельзя. Да и я не рейсовый, чтобы проверок транспортной инспекции бояться. Поднимайтесь, место там сами найдёте. Лёне помог подняться Борщевскому, вошёл следом в салон автобуса. И увидела скучающие лица двух десятков пассажиров. По виду сразу понятно, что это приезжие из других регионов, и возили их, судя по всему, в этническую деревню. «Где-то тут недалеко, кажется, на Шилке, — вспомнил Леня, — пару лет назад устроили этнографический музей под открытым небом и венкийскую деревню с чумами, предметами быта, рыболовства и охоты. А по выходным там в национальных костюмах устраивали представления с участием артистов национального ансамбля. Борщевский тут же плюхнулся на второе сидение от входа, подтолкнув Леню дальше по салону, и принялся рассказывать о своих злоключениях окружающим». Как у него машина сломалась, как он не доехал до посёлка, как пошёл за водой и подвернул ногу. Лёня встретился взглядами с молчуном или Вановым, сидевшими в разных концах салона. Но тут его аккуратно потрогали за рукав. Женщина лет 50 с добрым лицом пригласилась сесть рядом с ней. Леня с радостью согласился, потому что ему не хотелось отходить далеко от Борщевского. Раз уж разбились на пары, значит, надо своей парой держаться. Ему только не хотелось, чтобы женщина начала приставать с расспросами. Он уселся, улыбнулся и попытался откинуться на спинку и закрыть глаза. Хорошо бы так вот ехать и ехать, предаваясь блаженной дреме. Еще лучше помыться бы и повалиться в чистую постель, но это пока недостижимо. Женщина в самом деле попыталась разговорить Лёню. Он не хотел врать и немного рассказал о себе: что он научный сотрудник, что в армии служил, что не женат. Потом женщина поняла, что парень устал, и замолчала. А Лёня закрыл глаза. Впереди бубнил, развлекая пассажиров Борщевский. Да на соседних сиденьях ворковала молодая парочка, судя по всему, молодая жена. Лёня незаметно для себя задремал. Мысли, сначала стройно шествовавшие в голове, стали расползаться, как кисель по скатерце. Нелепые образы, какие-то странные люди. Почему-то вспомнилась девушка Зары из лаборатории, которая просила привезти счёты фруктов. Настырная такая. Потом мысли кочнулись и остановились. Зашипела пневматика двери автобуса, и пришлось открывать глаза. Автобус действительно стоял, а в салон поднимались двое в форменных полицейских мягких кепках. и с погонами старших лейтенантов. Один сразу занял позицию у входа, нарочито передвинув на плече ремень автомата, второй прошел к передним сиденьям и стал осматриваться в лица пассажиров. По лицу Лёни он только скользнул цепким взглядом, затем достал из нагрудного кармана куртки фотографию, посмотрел на нее и снова убрал. А потом случилось неожиданное. Он подошел к Лёне и приказал предъявить документы. Именно приказал, а не предложил или попросил. Уже по этой агрессивности Лёня понял много. Рука сама машинально полезла во внутренний карман и достала паспорт, который был у него при себе, ведь он летел на самолёте. Он вообще не должен представлять интереса для полиции, и ему нечего скрывать, тем более свои документы. Но что-то в этой ситуации было нелогичным, что Лёня додумать не успел. Выходите, сунув паспорт в карман, неожиданно приказал полицейский. Лёня насупился и приготовился возражать, но второй, старший лейтенант, у входа шевельнул автоматом. Вряд ли он станет стрелять, ведь сзади и рядом масса людей. Полицейский. Да если это полицейский. И тут Лёня увидел лицо Борщевского в зеркале на лобовом стеклом. Такие зеркала есть почти у всех водителей для того, чтобы видеть то, что происходит в салоне. И в этом зеркале Лёня сейчас увидел, как командир делает ему еле заметные, но характерные знаки. Они могли означать только одно: не возражать, слушаться и молчать. "В чём дело?" Вставая с сиденья, не удержался он от вопроса. "Я в чём-то провинился? Я закон нарушил?" "Разберёмся", ответил дежурный фразой полицейский. "Проверим и отпустим". Лёня прошёл между сиденьями, поглядывая в лица полицейских. Видимо, остальные пассажиры не вызывали у него подозрений, и повезло, что эти полицейские не стали выяснять у водителя пассажиров насчёт тех, кто мог подсесть в автобус по дороге. Интересно, но пассажиры ни звуком, ни словом не выдали посторонних. Может, именно на это и рассчитывал Борщевский, когда разыгрывал свой спектакль. Усаживаясь на заднее сиденье патрульного Forda ДПС, Лёня посмотрел вслед удаляющемуся автобусу. И какое решение примет Борщевский со своими бойцами? Наверное, он не видел опасности в этой ситуации. А есть ли она? Рюкзаки остались у других. При Лёне не было даже контейнера с препаратом. Он остался у Борщевского в его рюкзаке. Так за что меня задержали? поинтересовался Лёня. Тебе всё скажут, ответил один из полицейских и наклонился к Лёне, похлопывая его по куртке, ощупывая рукава и штанины. Второй в это время стоял с другой стороны и целился из автомата в Лёню через открытую дверь. Но вы должны сообщить о причинах задержания, не унимался Лёня. Закон есть закон. Либо я что-то нарушил, либо вы меня подозреваете в чём-то, либо мне показалось, что вы фотографии смотрели прежде чем подойти ко мне в автобусе. Может, на ней не я? Полицейский хотел ответить недовольством, но сдержался. Он сунул руку в карман и показал Лёне его собственное фото. Так и есть. Он фотографировался при поступлении на работу для личного дела. Этот снимок взят и увеличен с фотографией в его личном деле в отделе кадров. Между прочим, полицейские пошли ему навстречу и показали фотографию. О чем это говорит? О том, что они настоящие. Но это не говорит о том, что они не выполняют задания бандитов. Могут даже не знать об этом. Парни, Леня попытался завести разговор, когда машина тронулась в ту же сторону, куда ушел и автобус. «А вам сказали, за что меня разыскивают? И приказ вы от кого получили?» «Все узнаешь в свое время», – лениво ответил один из полицейских. «Ну что ж», – подумал Леня, – «пока с меня никто не требует контейнера, все идет хорошо. У ребят есть время. А когда бандиты сообразят, что препарат не у меня, Борщевский со своими проблем решат. «А может, я слишком на них надеюсь?» – снова подумал Леня». В любом случае придётся ждать, как будут развиваться события. По крайней мере, полиция ему бояться нечего. К его большому удивлению, машина остановилась, не доезжая до посёлка Новомихайловка, у кирпичного здания с большой вывеской КП ГИБДД. Полицейские вышли, открыли дверь и предложили Лёне выйти и следовать за ними, пока ничего опасного не было. По лестнице они поднялись к двери, вошли в просторное помещение, где сидел за рацией молоденький лейтенант. Кстати, он не обратил на вошедших ни малейшего внимания. «Сядь пока здесь», – показал один из полицейских на деревянную лавку у стены. «Ребята, а вы знаете, что меня разыскивают, как одного из уцелевших пассажиров, разбившегося Ан-2?» «Решил забросить удочку Леня». «Ага, значит, все-таки тебя разыскивают», – беззлобно ответил один из полицейских. Это какой? поинтересовался второй, который из большой каменки вылетал. Так там вроде всех вывезли на вертолёте МЧС. Не всех, а только троих, покачал головой Лёня. Остальные пытались выбраться из тайги самостоятельно. Не хотите сказать, кто вам приказал меня задержать и фото моё дал? А тебе от этого легче станет? Ты можешь и летел на этом самолёте, но это не мешает тебе быть преступником. Согласись. Лёня не успел ответить, как услышал, что на улице с визгом резины остановилась легковая машина. И почти сразу по ступеньям затопали чьи-то ноги. Лёня мысленно прочитал возможность спасения, если ему не понравятся приехавшие люди. Выход был только один прорываться к двери. На его пути будут пятеро. Маловато шансов, что удастся прорваться, если никого не убивать и не калечить. Эти трое могут быть вообще ни при чём. Ребята не злые. Их могли ввести в заблуждение, обмануть, их руками его повязали. Двери распахнулось, и в помещение вошли двое плечистых молодых мужчин. Один был с короткой стрижкой, второй с бритым наголо черепом. Внешне они могли быть представителями силовых структур. И лица вполне приличные, хотя те, кто угробил самолёт и убил предпринимателя Мишу, тоже выглядели поначалу прилично. Бывшая военная. Этот кивнул один из мужчин, подходя к Лёне вплотную и протягивая руку в сторону полицейских. Ему подали всю ту же фотографию. Похож. Да и та голову тоже подошёл. Легко выдернула от кого-то из-за спины наручники, распахнула их и поднёс к Лёне. Лапки давай. «На каком основании?» – сделал Леня последнюю попытку. «Вы кто такие? Разве закон не велик представиться? Хоть что-то мне объяснить?» Каким-то десятом чутьем он почувствовал, что двое старших лейтенантов, которые привезли его сюда, и даже молодой лейтенантик у рации, сочувствуют ему, и хотя бы внутренне на его стороне, и не одобряют действий этих двоих. «Сыграть на этом?» – вряд ли получится. «Не одобрять – это одно». А воспрепятствовать это другое. И кто знает, какой приказ и от кого получили офицеры ГИБДД. Гляди-ка, какой грамотный, хахатнул первый. У уголовный розыск, убойный отдел устраивает такой ответ. Нет, не устраивает, проворчал Лёня, вставая и складывая руки за спиной. Наручники обняли кисти холодным металлом, щёлкнули зубцы. Лёня шагнул к двери. Но со самого стола с рацией в ду крест остановился и обернулся. Если вы работники полиции, то для вас соблюдение закона должно быть вообще первое, что важно в жизни. Вся ваша работа направлена на соблюдение закона, а не нарушение его. Вы ему служите или он вам? Вы хотите, чтобы люди вам верили, чувствовали к вам уважение? Если это не важно, вам на это плевать. Тогда для чего вы пришли работать в полицию? Вот что непонятно. Лёня говорил с таким неожиданным для окружающих жаром, с такой убеждённостью, что оперативники замерли в недоумении. А оба старших лейтенанта с большим интересом уставились на него. Даже молоденький лейтенант Урацев и тот повернулся к задержанному всем телом. Смотрел он теперь широко раскрытыми глазами. Спектакль удался. У Лёни получилось выглядеть убедительным. Он овладел вниманием всех пятерых. а его рука за спиной нашарила толстую большую канцелярскую скрепку и зажала ее в кулаке. «Все, спектакль окончен. Спасибо за внимание». «Ладно, ты правдолюб». Бритоголовый толкнул его к двери и обернулся к полицейским, покрутив красноречивого виска пальцем. Теперь Леня не сопротивлялся. Он позволил вывести себя на улицу, осмотревшись по сторонам и убедившись, что на дороге машин нет, что поблизости нет других полицейских, А кроме форда на дороге стоит ещё чёрный опель с счастливыми номерами. Без паники, десантник сказал сам себе Лёня. Твоя команда в курсе. Они примут меры и вообще препарат в безопасности. Это не особенно утешало. Когда он садился в машину со скованными за спиной руками, то ощутил, словно дверь машины за ним захлопнулась с весомостью крышки гроба. Что важнее борщевскому его товарищам препарат Они для этого сюда и прибыли, ради него во всё это и вязались. Препарат у них, они его должны спасать. И что в этом ракурсе сам Лёня? Посторонний человек, на определённой стадии помог, и спасибо ему, а теперь уж мы сами. Лёня понимал, что это в нём говорит не здравый смысл, а элементарный страх, который непослушно и самовольно начинает выползать откуда-то изнутри и заполнять всё тело вместе с головой. «Давать ему свободу ни в коем случае нельзя. От страха избавиться еще сложнее, чем о дизентерии, хотя на первых порах проявления очень похожи. Послабление кишечника». Леня посмотрел через стекло на стену леса вдоль дороги и улыбнулся в тайге. «Я среди тебя вырос, я твоим духом питался, твоей силой наполнялся. Погодите, ребята, не все так просто со мной». Машина тронулась, а Ленины пальцы уже разогнули скрепку и нащупывали щелочку, куда и следовало ее просунуть. Там пластинчатая пружина, которая издает щелчки, когда по ней пробегают зубья во время закрывания наручников. Она же не дает зубьям проскользнуть назад. Вот на нее и надо надавить тонкой проволочкой, чтобы она освободила половинку браслета и дала ей возможность беспрепятственно скользнуть назад». Куда вы меня везёте? спросил Лёня, почувствовав, как половинка браслета скользнула на сиденье, освобождая кисть руки. В тюрьму, снова хохотнул бритаголовый, который сидел на пассажирском сиденье. Вот и на второй руке половинка браслета открылась. Теперь не звякнуть, и прижимая спиной и тазом металлические наручники к сиденью, зажать их в кулак. Ну вот, это какое-никакое оружие. И, кстати, Машина вдруг свернула с дороги и проехала пару десятков метров к лесу, остановившись возле пышного орешника. Машина на дороге за спиной так и не было. Ладно, парень, выключает двигатель и поворачиваясь к Лёне, сказал второй: "Давай поговорим с тобой честно и без дураков". "Это уже тюрьма?" улыбнулся Лёня. "Я полагал, что меня допрашивать будут как минимум в кабинете". "Всё будет, и кабинет, и тюрьма", без улыбки ответил оперативник. Если договоримся, то всё будет. А вот если не договоримся, ясно, в дело пошли угрозы, кивнул Лёня. Это не угрозы, быстро ответила оперативник фразой, услышать которую Лёня почему-то ожидал. Так всегда отвечают злодеи в детективах. Это не угрозы, это предупреждение. Что вам от меня нужно? Где препарат? Препарат какой? Клешему препарат. Я куда попал? Параллельную реальность я летел в Чету на самолёте. Самолет упал в тайге. Я еле выбрался к людям. Меня подобрал автобус. Вы чего от меня хотите? Чтобы я с собой тащил чемодан с образцами, который вёз в Четинский университет? Так он остался в самолёте. Слышь ты, клон. Вдруг разявился бритоголовый и сразу стал похож на пирата. В лице появилось всё необходимое для образа: и злоба в глазах, и стиснутая зловещей челюсти. «Ты по ушам на мне езди. Препарат, который ты с какими-то упырями отбил у других людей. Вы догнали в тайге группу с заложниками, перебили всех. Где препарат, который вы забрали у них? Кто эти люди, которые тебе помогали?» Рука Бритоголового метнулась к Лениному лицу, чтобы неизвестно, что он хотел сделать. То ли ударить, но не сильно, а так, чтобы просто унизить, надавить на психику. то ли схватить за горло или за воротник куртки и потрясти как следует. Леня не стал ждать, решив, что чем раньше он начнет оказывать сопротивление, тем она будет неожиданнее для этих людей, кто бы они там ни были. Он резко выбросил левую руку из-за спины и перехватил руку Бритоголового. Правая рука вынурнула с такой же скоростью и ударила Бритоголового в висок, зажатыми в кулаке наручниками. Сидевший за рулем не ожидал такого развития событий, И не успел помешать. Лёня продолжал удерживать дёргающегося бритаголового, за кисть руки тычком ударил стальной скобой наручника второго в переносицу, потом ещё раз. Тот скрикнул от боли и закрыл лицо руками. Лёня перегнулся через спинку сиденья, схватил бритаголового за голову и дважды ударил его затылком о стекло. Второй развернулся на сиденье и успел открыть дверь, но Лёня не дал ему выскочить из машины. Схватил за шею и что было сил ударил два раза по ниже затылка и ближе к уху. Человек обмяк и сполз из двери на землю. Всё. Лёня быстро выскочил из машины и рванул в пассажирскую дверь. Бритоголовый вывалил своими прямо на руки и застонал. Этому досталось меньше. Этот скоро придёт в себя, но в планы Лёни не входила затяжная борьба. И так всё ясно. Кроме того, кто эти двое? Настоящие полицейские, которые продались бандитам, или настоящие бандиты, маскирующиеся под полицейских. Лёня потащил раненого к молодой берёзе, уложил его на живот и застегнул наручники так, чтобы ствол дерева оказался у пленного между руками. Теперь второй. Он вернулся к машине, схватил за шиворот второго оперативника и потащил к той же берёзе. Быстрый обсмотр показал, что других наручников у этих ребят не было. Лёня почти бегом вернулся к машине и открыл багажник. Ага, буксировочный фал есть. Прочная синтетическая лента вполне подойдет. Через пять минут и второй пленник был крепко связан в сидячем положении, прижатый спиной к дереву. Итак, одно удостоверение капитана из управления уголовного розыска краевого ГУВД. Два пистолета ПММ. Не исключено, что табельное, но почему удостоверение одно? Разбираться некогда. И если исходить из того, что парни работают на бандитах, Будучи даже 100 раз офицером полиции, то оружие у достоверенийм оставлять нельзя. Сунув оба пистолета себе под куртку за спину, Лёня сел в машину и завёл мотор. Теперь надо не ошибиться, выбрать правильный план. Ехать в Большую Каменку, логично явиться там к востям и своему руководству. Это избавит Лёню от ноги в проверок. Но явиться он без препарата. Правда, он за него не отвечал, обязался к преследованию только потому, что собственно, не столько из-за препарата, сколько ещё из-за заложников, которых увели с собой в тайгу бандиты. Тогда в Чету сразу к главному полицейскому начальнику. А да едет он туда. Если учесть оперативность бандитов и их приспешников, которыми тут всё наводнено, ему явно не дадут далеко уехать. Поверить Борщевскому, решить, что ему важны не только препараты, но и сам Лёня, который в этой истории принимал самое активное участие. Пойдёт он на это или ему важнее выполнить приказ своего начальства? Какой я дурак, и когда я перестану верить людям? В сердцах бросил Лёня и повернул руль в сторону Новомихайловки. Там они должны были встретиться на автостанции, в случае если потеряются. Таков был приказ Борщевского. Борщевский поднялся с сиденья и даже не стараясь сделать вид, что хромает, подошёл к водителю автобуса. Слышь, земляк, остановил он у поста ГИБДД. Я тебе не такси, проворчал водитель, поглядывая на ногу пассажира, которая совсем не выглядела травмированной. Я и так из-за вас из графика выбился, а это, между прочим, Баршевский вытащил из кармана красную книжечку и сунул водителю под нос. Из содержимого следовало, что владельцу удостоверения подполковник полиции. и старший оперуполномоченный по особо важным делам краевого ГВД. Содержимое впечатляло, как и суровое лицо этого человека с крючкообразным носом и пронзительным взглядом. «Это полицейская операция», – весомо добавил Борщевский. «Скажи спасибо, что я не ликвидировал весь автобус и не высадил пассажиров в тайге вместе с тобой». Водитель промолчал и с готовностью остановил автобус прямо перед постом. Борщевский оглянулся и кивнул головой. Двое гребняков, вежливо извиняясь перед пассажирами, которых они толкали локтями и задевали свои дырявые корзины, пробрались к выходу и выскочили на асфальт. Водитель автобуса торопливо закрыл дверь и поспешил в сторону поселка. Стуслов снова кивнул своим помощником и быстрым шагом вбежал по ступеням поста. Он толкнул дверь, и нос к носу оказался с одним из старших лейтенантов, который смотрел вопрошающе и с некоторым укором. Как это так смело? Обычно ведь Борщевский вкнул офицеру нос в его же удостоверение, убедился, что до того дошёл его смысл, а потом почти за воротник поднял со стула молоденького лейтенантика и с видом хозяина уселся на нём сам. Аливанов и Молчун расположились около двери, плотно перекрыв её. В рюкзаке они сняли и положили на пол. А что, собственно, происходит, потребовал один из офицеров. А что, собственно, происходит, потребовал один из офицеров. По чьему приказу вы снимаете пассажиров с автобусов и отдаете их в руки другие руки. Борщевский не знал, куда делся Леня, но полагал, что раз его нет на посту, а возле поста нет других машин, его увезли. Увезли те, по чьей просьбе или по чьему приказу и задержали. Особого приказа не было. Насупился второй старший лейтенант, позвонил дежурный, помощник дежурного из ГУВД и попросил помочь ребятам из уголовного розыска. Они подъехали и вот. Борщевский сунулся было за аппаратом спутниковой связи, но тут же вспохватился. Если бы аппарат работал, то князь через 5 минут выяснил бы насчёт звонка дежурного. Скорее всего, звонил не дежурный. Не стал бы он звонить Такие вещи решают через непосредственного начальника. В данном случае через командира роты или батальона ДПС. Ладно, с этим разберёмся потом, кивнул он. На то есть управление собственной безопасности, чтобы разбираться в таких делах. Следующий вопрос. А кто из оперативников приезжал? Майор Лысеев, майор Лысеев из Убоенного и с ним ещё один. Ну удостоверение показывал Лысеев. Молодцы, хоть удостоверение посмотрели, и то хорошо, проворчал Борщевский. На какой машине они увезли задержанного? А он что, кто этот человек? И этого вам знать не положено, отрезала Накети. Так на какой машине они его увезли? Opel Astra чёрная, номер 180. Эх, работнички, сокрушённо покачал головой Борщевский. Натворили вы дел. Значит так, Сейчас один из вас пойдёт и тормознёт нам любую машину до Новомихайловки. Любую, хоть сам асфальт с гудроном. И запомните, он обвёл всех суровым взглядом. Никому не заикаться, что вы тут кого-то задерживали. На эти вопросы отвечать будете только своему непосредственному начальнику и дознавателю. Не болтать. Поняли? Лейтенантик выскочил с жезлом на улицу и встал как вкопанный посреди пустой дороги. Один из старших лейтенантов попытался предложить отвести Борщевского и его товарища на служебную партию, но Борщевский категорично отказался. Он тоже вышел на улицу и отвёл своих помощников в сторону, чтобы полицейские не слышали их разговоров. Ну, какие есть идеи? Лично мне кажется, что в этой ситуации Леон поступит как и любой гражданский, кинется в полицию за помощью. Это при условии, что он вырвется из лап этих псевдооперативников. А если они настоящие, ставил молчу. Если они настоящие оперативники, парировал Борщевский, то Лёньке ничего не грозит. Он уже под защитой, и нам не о чем беспокоиться, кроме как о его препарате. Век бы его не видеть. А если они настоящие, улыбнулся Ливанов, вообще-то мы рассуждаем так, как будто Лёню совсем не изучили за это время. Почему мы идём от предположения, что он предсказуемо запаникует и кинется в полицию или к себе в большую каменку, или прямо в ЧТУ? По-моему, он нам успел продемонстрировать свои способности и до сих пор поступал вполне оригинально и непредсказуемо. Хорошо, допустим, это настоящие оперативники, согласился Борщевский. Каковы его действия? Он им всё рассказывает, в том числе и про нас, и ведёт всех на автостанцию, потому что я указывал её как место общего сбора на случай, если мы потеряемся, так? Он парень осторожный, пробасил молчун. Болтать не будет, просто попросит защиты. А когда всё сотрясётся, тогда всё и скроется само собой. Ты лучше подумай, как он поступит, если эти опоры не настоящие. Прорвётся, он десантник. Задумчиво глядя на лес, ответил Борщевский. До сих пор его такие мелочи не останавливали. Прорвётся и придёт на место рандуву. Почему, спросил Иванов. Потому что у него хорошая закалка. В него дисциплина вбита, а он уже почувствовал себя членом нашей команды. Был приказ Выполнять его нужно любой ценой. Он будет ждать нас на площади автостанции в Новомихайловке. Не согласные есть? Леванов и Попотом и Мовчу отрицательно покачали головами. В этот момент по дороге запылил неопределённого цвета Москвич 412. Летенант вышел и поднял свой жезл, приказывая остановиться. Водитель свернул к обочине, высунулся в окно почти по пояс и замахал рукой. Кажется, он был хорошо знаком с дежурившими полицейскими и часто тут ездил. «Ты чё?» – почти закричал дедок, лет семидесяти в кепке и распахнутой клетчатой рубашке. «Не узнал, что ли? Чё палкой машешь?» Лейтенант подошёл вплотную, пожал дедку руку и стал что-то быстро говорить, кивая в сторону троих незнакомцев. Кажется, убеждал, что это важные люди из краевого управления. Дедок разводил руками и улыбался. Он был не против помочь своим. Надо, значит, надо. Борщевский махнул рукой и пошёл к москвичу. Лейтенант посторонился, чуть помедлил и всё-таки вскинул руку к озырьку, отдавая честь старшему позванию. Кеша солидно кивнул ему и открыл дверцу машины. "Садитесь, начальники", весело забалагурил дедок. "Служебных машин не хватает или по служебной надо на лес ушастаете?" "Я помню, тут годы, я так в 70-м? Нет, позже. Это когда уже Брежнев умер." Ты дед в Новомихайловское нас подкинешь, перебил его словесное излияние Борщевский. А как же? Я ж туда и еду, закивал дед, выруливая на дорогу, прибавляя газу. Обязательно подкину. Я для милиции виноват, топеречь для полиции чай не чужой. 30 лет в ДНД я ходил от завода. Вы теперь уже не знаете, что такое ДНД. А это большая была помощь милиции. Добровольная народная дружина шифруется. Не тоскуй, дед, пробасил задел Иванов. Дружину снова возрождают. Можешь записываться опять. Да ты что? Вот это да, восхитился дедок. Значит, варят ещё голову у нас в правительстве, а я уж думал, что всё, совсем. Что совсем? Дедок договорить не успел. С нарастающим гулом сзади на минимальной высоте их догонял вертолёт. Машина качнула напором ветра, ударила по барабанным перепонкам гулн двигатель и свистом винтов. Вертолёт прошёл над самой крышей автомашины, развернулся метрах в 100 впереди и ринулся как в атаку вдоль дороги навстречу. "Мать честная", прошептал дедок, притормаживая. "Это что ж творится-то такое на белом свете? Самим бы знать", пискнул задел Иванов, которого молчун вальным боком прижал к сиденью. Вертолет завис и, раскачиваясь, стал опускаться, пока не ткнулся колесами прямо посередине дороги. Дедок с перепугу не справился с управлением, и его «Москвич» понесло юзом на мокром участке грунта. Борщевский ругнулся, поймал руль и вывернул его в другую сторону, выводя машину из-за носа. Удар днищем о мягкий грунт, и мотор заглох, а из вертолета, низко пригнувшись, бежали люди с автоматами.